Встречу назначили на 4 часа, условились сойтись за монастырем Дев Святого Причастия. Четверо наших молодых дворян отправились в особняк маркиза де Крете. «Право же, господа, чертовски досадное происшествие!» — сказал маркиз, входя в гостиную. Он опустился на диван и жестом пригласил остальных последовать его примеру. «А, собственно, почему?» — спросил Дербиньи. «Да потому, любезный Виконт, что эти господа Калинские настаивают на том, чтобы драться четырем против четырех». «Ну и что ж, разве нас не четверо?» — удивился Травиль. «Без сомнения, барон, но ведь Шевалье всего второй день в нашей компании, и мне хотелось бы избавить его от участия в сегодняшней схватке». «Почему вы хотите...» «Избавить от этого именно меня, а не кого-либо другого», — осведомился Роже. «Потому что, любезный мой шевалье, первая дуэль...» «Это что, не говори, первая?» «Ах, вот оно что!» «Скажите, у вас в Париже часом не придумали способ сразу же начинать со второй дуэли?» — спросил Роже. «Нет, по правде говоря, пока еще не придумали», — со смехом отвечал Крэте. «В таком случае, милостивый государь, прошу вас, располагайте мною», — твердо сказал шевалье. «Если дело только в том, чтобы получить удар шпагой, я, черт побери, сто и всякого другого». «Браво!» «Вот, по-моему, славный ответ», — воскликнул Дарбиньи. «Я ручаюсь за шевалье», — подхватил Требиль. «Шевалье». «Если вы целым и невредимым вернетесь с этого поединка, то станете моим близким другом», — проговорил Крете. «Но не заблуждайтесь. Братья Калинские — известные бриттеры Там у них на родине до сих пор еще дерутся на рапирах времен Карла IX». «Что ж делать, Маркиз? Как они не грозны, попробуем дать им отпор. Так и порешим». Но я вас предупредил, шевалье, у вас есть еще время счастья выйти из игры. Если вы отступитесь, мы прибегнем к помощи Клорено, а уж он-то владеет шпагой. Вы меня несказанно огорчите, маркиз, если еще раз повторите эти слова. Я весь к вашим услугам, равно как и к услугам милейших наших венгров. Ну что ж, господа стало быть нынче 4 часа сказал крыта и советую всем составить завещание потому что схватка судя по всему будет жаркая пойдемте со мной роже я подберу вам добрую шпагу ведь на вашей хорош разве только эфес маркиз попрощался со своими друзьями и повел шевалье в оружейную где висели шпаги на любой вкус с офесами, удобными для разных рук. РЖ выбирал оружие как знаток. Он взял себе шпагу не слишком длинную не слишком короткую, не слишком тяжелую и не слишком легкую. Ее острый, как бритва, клинок в 14 или 15 дюймах от рукоятки расширялся. И это было очень важно для успешного отражения ударов противника. Маркиз с глубоким вниманием следил за тем, как шевалье выбирает оружие. «Прекрасно», — сказал он, — «вижу, что вкус у вас отменный. Забросьте-ка в угол свою старую шпагу, она никуда не годится, и возьмите эту. Вот и хорошо. И так до вечера, позади монастыря Дев Святого Причастия. Вы знаете, где это?» Знаю. Впрочем, лучше дождитесь меня в гостинице, я заеду за вами по пути. А еще лучше, приходите-ка сюда к двум часам дня, вместе и перекусим. Вы слишком добры ко мне, Маркиз. Полно, полно, перестаньте употреблять эти слова, между друзьями они неуместны. И к тому же от них отдает провинции. Вернувшись в гостиницу, рожа, заперся у себя в комнате, погрузился в самые мрачные мысли. Совет составить завещание, мимоходом высказанный маркизом, не шел у него из головы. «Черт побери», — думал шевалье, — «будет чертовски глупо, если окажется, что я приехал из Лоша в Париж лишь для того, чтобы меня здесь укокошили». Затем он облаготился на стол, подпер голову рукою и принялся думать о Констанс, о матери, об отце, об очаровании родного края, о том очаровании, какой человек начинает ценить, только покинув родные места, ибо в полной мере постигает его, лишь очутившись вдали от дома. Наконец шевале решил приняться за письма и сочинил длинное послание Констанс, отцу и матери, Пока он писал их, сердце его сжималось, и слезы капали на бумагу. Роже плакал так долго, что у него иссякли слезы. К тому же погода стояла прекрасной, небо было безоблачно, яркий луч солнца проникал в окно, и в этом широком луче плясали миллионы пылинок. В хорошую погоду смерть кажется нам менее ужасной. Уже давно замечено, что в августе встречаешь гораздо больше храбрецов, нежели в декабре. Шевалье тряхнул головой, поднялся с места, взялся за Эфес шпаги и вытащил ее из ножен. Рука у него была крепкая, и шпага показалась ему не тяжелее обычной рапиры. Он остановился посреди комнаты и сделал резкий выпад Затем встал в третью позицию, потом в четвертую и сделал еще несколько быстрых и коротких выпадов. В общем, он остался весьма доволен собой, убедившись, что не утратил ни навыков, ни силы, хотя уже почти полтора года не брал в руки рапиру. В два часа дня он вышел из гостиницы и направился в особняк маркиза. Крыта ожидал его вооружайной в обществе Дорбиньи и Травиля. Там же был накрыт стол. На нем стояли отбивные, паштет и две бутылки выдержанного вина. При виде всех этих вкусных вещей шевалья объявил, что он просто умирает с голоду, так как еще ничего не ел, а только выпил в девять утра чашку шоколаду. Остальные хором поддержали его. Трапеза прошла так весело, как будто они, встав из-за стола, собирались ехать в оперу. Правда, Шевалье время от времени ощущал нервическое покалывание в сердце, но ощущение это было мгновенным и не могло согнать улыбку с его губ. За столом просидели около часа, однако сверх двух бутылок не было выпито ни одного бокала вина. За десертом четверо друзей обнялись. «Вы что, шевалье?» — сказал Дербиньи, который считался лучшим фехтовальщиком среди молодых дворян, составлявших общество маркиза де Крете. «Вчера, когда вы объезжали Мальбрука, и нынче, когда мы играли в мяч, я сразу заметил, что у вас железные икры и стальная рука. Не давайте же спуску этому черномазому Калинскому, ибо, полагаю, он непременно захочет иметь дело с вами» что вполне естественно, так как вы весьма галантно обещали насквозь прокнуть его шпагой. Помните, он мастер на обманные движения и ложные выпады. А потому отступайте, уклоняйтесь. Пусть он как следует натрудит себе руку, а уж там вы с ним легко справитесь. «Когда у меня будет второй поединок», — отвечал шевалье, — «я, быть может, и стану отступать». Ибо, как говорит мой отец, отступать не значит бежать. Но в первом поединке я, черт побери, не отступлю ни на шаг. Скажу вам заранее, коли на месте дуэли окажется стена, я, чтобы не было соблазна отойти, прислонюсь спиной к этой стене. А противник тут же пригвозит вас к ней, как бабочку к доске. Давайте-ка без фанфаронства, мой милый. Помните, что, расправившись с вами, Калинский тут же набросится на нас. Постараюсь задать им жару, чтобы он не вздумал мешать вам заниматься своими делами, — сказала Роже. Аминь, — возгласил Дарбеньи. Аминь, — подхватили Крете и Тревиль. Все трое взяли шпаги, шевалье свою так и не снял, потом они уселись в карету. Когда подъехали к монастырю Дев Святого Причастия, крыто дернул за шнурок, кучер остановил лошадей. Сидевший с ним рядом на козлах юный Жокей быстро соскочил и распахнул дверцу. «Подождёшь нас тут, Баск», — сказал Маркис. «Внимательно следи за происходящим. Полагаю, что на обратном пути экипаж будет нам нужен еще больше, чем теперь». Молодые люди спрыгнули на землю. «Но как вы сейчас себя чувствуете, Роже?» — осведомился Маркиз. «Я? Превосходно. И чтобы оказать честь обществу, в котором нахожусь, готов драться с самим дьяволом во плоти». Подъехала вторая карета. Противники наших молодых героев вышли из нее. Это были братья Калинские, некий граф из Саксонии, Он Горкаюн и кавалерийский офицер по имени Бардан. Подойдя к маркизу де Крыте и его спутникам, они поклонились. Противником Роже, как и предполагал Дер оказался Калинский старший, непременно пожелавший драться именно с Шевалье. А так как и Шевалье со своей стороны жаждал сразиться с венгром, то спора не воспоследовало. В остальных поединках сошлись Маркиз де Крете с Калинским-младшим, Дербеньи с Барданом, а Тревиль с графом Горкоюном. Дуэленты стали в исходную позицию. В любую минуту и могли помешать, и потому они, не теряя времени, скрестили клинки. Маркиз де Крете получил удар шпагой. Она рассекла ему запястье. Дорбини уложил на месте Бардана, а Тревиль был убит графом Горкоюном. Шевалье сразу понял, что имеет дело с очень сильным противником. Несмотря на это, Рожа сдержал свое слово и не отступил ни на шаг. В ходе поединка он сумел трижды ранить Калинского. В первый раз проткнул ему щеку, во второй встречным ударом возил ему шпагу в горло, в третий раз, быстро уклонившись от выпада грозного противника, рассек ему грудь. Калинский старший упал. «Черт побери!» — воскликнул сидевший на траве маркиз. «Ну и удар у этого малого! Да он может протаранить стену! Увидев, что его брат упал, Калинский-младший хотел наброситься на роже, однако Дерби не преградил ему путь. «Минуту, сударь!» — крикнул он венгру. «Я, с вашего соизволения, буду иметь честь расправиться с вами тем же манером, каким мой друг Дангелем расправился с вашим братом». С этими словами Дорбини отстранил шевалье, заявившего сперва, что раз уж он с самого начала занялся семейством Калинских, то ему и надлежит довести дело до конца. Однако долго спорить рожей не пришлось. К нему же приближался граф Горка-Юн. Простите, любезный мой сутарь, — сказал саксонец, — но я не желаю, чтобы мы сетели, сложа руки». «В таком случае пустим их вход, ответил Роже, вновь становясь в позицию. «Тревога, господа, тревога!» — крикнул Крыте. «Баск подает нам знаки, сюда кто-то идет». «Погодите, погодите», — сказал Роже, — «я мигом». Он сделал выпад и проткнул плечо графу фон Горкаюну. «Сутарь, я вас благодарю!» — торжественно произнес граф. «Если...» Вы когда-нибудь пожалуете в Дрезден? Я буду рад видеть вас у себя. Милостивый государь, отвечала Роже, не оставшись равнодушным к комплименту. Можете быть уверены, первый свой визит я нанесу именно вам. И противники учтиво поклонились друг другу. Между тем Калинский-младший и Дербинги обменялись ударами. Виконт проткнул венгру бедро, а тот поцарапал ему ляжку. По знаку маркиза де Крыте быстро подъехали кареты. баски кучер Калинского уложили тела де Бардана и Виконта де Тревиля, так, чтобы можно было подумать, будто они убили друг друга. Калинский-старший был еще жив, его перенесли в экипаж, младший брат венгра и саксонец сели рядом, И экипаж поспешно укатил. Со своей стороны Крете, Дербиньи и Роже быстро устроились в карете маркиза, и лошади помчались во весь опор. «Любезный мой шевалье», — сказал Крете, «я прошу вашей дружбы и искренне предлагаю вам свою». «Я тоже», — подхватил Дербиньи. «Вы слишком добры ко мне», — пробормотал Роже. «Роже! Роже!» — воскликнул маркиз. «Мы же условились не говорить таких вещей, черт побери! До да чего же болит рука?» «Бедняга Тревиль!» — проговорил Дэр «Я ведь остался ему должен 200 пистолей!» «Ничего не поделаешь, мой милый!» — заметил маркиз. «Тебе никогда не удастся вернуть этот долг!» Все трое возвратились в особняк маркиза де Крете, откуда Дербиньи и Роже ушли только поздно вечером.